Глава двадцать восьмая Не ложась спать, Нехлюдов долго ходил взад и вперед по номеру гостиницы. Дело его с Катюшей кончено. Он был не нужен ей, и ему это было и грустно, и стыдно. Но не это теперь мучило его. Другое его дело не только не было кончено, но сильнее, чем когда-нибудь мучило его и требовало от него деятельности. Все то страшное зло, которое он видел и узнал за это время, и в особенности нынче в этой ужасной тюрьме, все это зло — погубившая и милого крыльцова торжествовала царствовала и не видела никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его в ображении его Восставали эти запертые в зараженном воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами, прокурорами, смотрителями. Вспоминался странный, обличающий начальство свободный старик, признаваемый сумасшедшим. И среди трупов прекрасное мертвое восковое лицо возлоблений умершего Крыльцова и прежний вопрос о том, он ли нихлюдов сумасшедший или сумасшедшие люди считающие себя разумными и делающие все это, с новой силой восстал перед ним и требовал ответа. Устав ходить и думать, он сел на диван перед лампой и машинально открыл данное ему на память англичанинам Евангелие, которое он Выбирая то, что было в карманах, бросил на стол. Говорят, там разрешение всего, подумал он, И, открыв Евангелие, начал читать там, где открылось. Матфея, глава восемнадцатая, стих первый. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, «Кто больше в Царстве Небесном?» — читал он. Второй. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них. Третий. И сказал... «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Четвертый. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Да-да, это так, подумал он, вспоминая, как он испытал успокоение и радость жизни только в той мере, в которой он умолял себя. Пятый. И кто примет одно такое дитя во имя моё? тот...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 И потопили его в глубине морской. К чему тут кто примет? И куда примет? И что значит во имя моё? Спросил он себя, чувствуя, что слова эти Ничего не говорят ему. И к чему жорнов на шею? И пучина морская. Нет, это что-то не то. Не точно, не ясно, подумал он, Вспоминая, как он несколько раз в своей жизни Принимался читать Евангелие, И, как всегда, неясность таких мест отталкивала его. Он прочел еще седьмой Восьмой, девятый и десятый стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир о наказании посредством гиены огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо Отца Небесного». Как жалко, что это так нескладно, думал он. А чувствуется, что тут что-то хорошее. Одиннадцатый. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, продолжал он читать. Двенадцатый. Как вам кажется, если бы у кого были сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Тринадцатый. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти заблудившихся. Четырнадцатый. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Да, не было воли отца, чтобы они погибли, А вот они гибнут сотнями, тысячами, И нет средства спасти их, — подумал он. Двадцать первый. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Читал он дальше, — Господи, Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз? Двадцать второй. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, а до седмижды семидесяти раз. Двадцать третий. Посему царство небесное подобно царю, Который захотел сосчитаться с рабами своими. Двадцать четвертый, когда начал он считаться, Приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов.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 И кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу».